Глава 9. Остаток ночи нормально поспать не удалось. Я ворочалась, стараясь прогнать из головы образ Армана Даата, но он настойчиво всплывал вновь. Даже здесь он был упрямцем. Очень не хотелось возвращаться обратно в его комнату и думать о последствиях появления метки не хотелось тоже. Оттого на утро я была абсолютно разбита и подавлена, К тому же с темными кругами под глазами. Такую из-за умертвия принять недолго. Кое-как умывшись холодной водой и отмахнувшись от подозрительного взгляда Вив, заученным не выспалась, я натянула академическое черное платье с серебряной вышивкой на груди, радуясь длинным узким рукавам, запрыгнула в туфли, собрала необходимое для занятий и отправилась вместе с подругой в столовую а после на первое занятие. «Современный бестиарий» вела профессор Зольви, молодая, бойкая и энергичная женщина с копной черных кудрей, которой она тщетно пыталась собрать в пучок и заколоть карандашом. Но пищи принадлежности с возложенными на них обязанностями не справлялись. В итоге девочка с первой парты жалилась и протянула ей ленточку для волос. Профессор поблагодарила от души, перевязала пучок, затянув элегантный белый бантик и, наконец, начала лекцию. Все мы знаем, как богат и интересен наш магический животный мир. Как много в нем смертельно опасных существ и тех, что рождены лечить и помогать. Например, все вы знаете Феникса. Изящный взмах рукой и перед чистой меловой доской Появилось белесое свечение, в котором отчетливо проявилась прекрасная алла-золотая птица с роскошными длинными перьями. Кто скажет, что символизирует это существо? Вверх взлетели десятки рук. Вот вы, пожалуйста, встаньте и представьтесь, велела профессор Зольви, указывая на кого-то с первых парт. Дейв Рейви назвался. Коротко стриженный щупленький парниша в очках. Феникс символизирует жизнь, а в предсказаниях – перерождение, новое начало, а также силу и изначальный огонь. Верно. Преподаватель жестом дозволила адепту сесть и продолжила. На данный момент в живых осталось всего пять представителей этого прекрасного, но почти исчезнувшего вида. Трое живут в весеннем саду нашего короля. Еще двое находятся в заповеднике Айнеля. Кто знает, что стало причиной сокращения численности фениксов? В этот раз поднялось чуть меньше рук. «Да?» — вопросительный взгляд и жест на кого-то. «Викра Ленкас», Ленкос. представилась девушка с двумя светлыми хвостиками на голове. Браконьеры и черные алхимики с помощью крови фениксов пытались создать зелье бессмертия. Удачно? Нет. Очень хорошо. И викри жестом разрешили сесть. Все верно. Нелепые слухи о зелье бессмертия в свое время действительно породили страшную охоту на фениксов, что в итоге привело к этой печальной картине, которую мы с вами можем наблюдать сейчас. Нам показали еще несколько изображений этих птиц, одно из того самого весеннего сада. Я видела его рисунки в книгах. Удивительного размера территория посреди столицы охранялась двумя тысячами магов и была надежным домом для множества существ и растений, в том числе и для почти исчезнувших. Василиск Изображение перед доской вновь сменилось, в этот раз на длинную змею с головой петуха. Выносливое и умное существо, хотя с первого взгляда может показаться иначе. Остаток лекции прошел в том же духе. Профессор Зольви показывала нам волшебных зверей, давала краткую информацию и одновременно проверяла наши знания и знакомилась с группой. В итоге ответили все – Некоторые по нескольку раз и нас, наконец, отпустили, велев к следующему занятию ознакомиться с водной главой из учебника. Затем были основы магического учения и введения в энергетическую математику, после которых лично я уходила с больной головой, да и в целом группа наша приняла весьма подавленный вид. Зато потом было наше первое занятие на полигоне. Самое настоящее фехтование, которому я радовалась явно зря. Печально, оглядев наш нестройный ряд, мрачно изрек дракон. Не думала, что тут такие преподают. Мне казалось, они все в армии под началом даата. Ходят по струнке и боятся слова лишнее сказать. Впрочем, тот монстр в едва не трещащей по швам черной футболке Что обтянуло жгуты мышц, как вторая кожа, стоял ровно, широко расставленными ногами, сложенными за спиной руками, уверенно поднятой головой и твердым взглядом темных глаз. Вот сразу с одного взгляда видно и понятно, что он с военным образованием и выправкой. А еще нравом и воспитанием, потому что второе, что мы услышали после печально, было... «Десять кругов по периметру, девушкам семь. Начали!» Мы сорвались с места от его баса, опомнившись уже в процессе бега. Или побега. Первый круг держались бодро. На втором лично мне уже хотелось умереть. Причем очень радовало, что я такая была не одна. На третьем кругу наш нестройный ряд стал совсем растянутым и шатким. До четвертого добрались не все. Но выбывших быстро поставил на ноги магистр Дейс, который с истинно зверским выражением морды обнажил палку, длиной с меч, уверенно легшую на его широкую ладонь, отполированную до блеска. Как именно она полировалась, стало ясно, едва дракон обрушил болезненный для гордости удар на ягодицы свалившегося шея Омри. Совсем не мужской визг уязвленного адепта И все выбывшие быстренько вернулись в строй. Адейса старались оббегать стороной. Я тоже старалась. Не знаю, сколько длился этот кошмар, но по ягодицам я получила дважды. Уже потом, задыхаясь вместе с остальными где-то на земле у ангара, я вдруг ощутила какое-то странное тянущее чувство в груди. Такое сильное и тоскующее. Открыла глаза прекратив задыхаться и увидела, как с территории Академии улетает дракон. Очень хорошо мне знакомый. Куда полетел Армандат и собирался ли вернуться, я не знала, но почему-то вместо радости и облегчения испытала необъяснимую тревогу. Так и не поняла, за себя или за него, и не понимала весь остаток дня. А уже вечером в нашей комнате случилось кое-что крайне неприятное. Дай учебник, попросила Вивиан, лежа на своей кровати. Я как раз сидела за столом и читала то, что задали. Подхватив книгу, не глядя протянула ее подруге. И не поняла, почему она вдруг сипла резко вздохнула и схватила меня за руку. Я дернулась, чуть не упав со стула а Вивиен рывком подняла рукав моего домашнего платья, оголяя тускло сверкающие символы на коже. «Али!» – простонала она с нескрываемым ужасом. «Откуда у тебя эта дрянь?» Первым желанием было одернуть руку и спрятать метку под рукав. Но смысла в этом уже не было. Вивьен все увидела и поняла. «Ты знаешь, что это?» — спросила у нее, глядя в распахнутые от ужаса глаза. — Знаю! — подтвердила девушка. — Метка драконьей истинности! — Ну, как я и думала. Значит, ночью я ее верно определила. — Так! Подруга решительно пересела на край постели, швырнула в дверь экранирующее заклинание, серьезно посмотрела мне в глаза и приказала. «Рассказывай, все рассказывай с самого начала!» Лишь на миг кольнула мысль промолчать, тут же сменившись усталым желанием действительно поделиться тем, что так долго терзает мою душу и ум. Мне давно хотелось рассказать подруге обо всем. Временами это желание было таким сильным, что приходилось до боли закусывать язык, лишь бы удержать рвущиеся из груди слова. Мне было страшно сказать что-то не то, открыть тайну, которая была не только моей, но вместе с тем хотелось поделиться хоть с кем-то. А кто был лучше, чем Вивьен? Правильно, не существует таких. Я пересела к подруге на кровать, перевела дыхание и решилась. В ярко отпечатавшихся деталях рассказала ей о своем перемещении в Аркхейм, о морозном храме мужчине и церемонии. Бракосочетания изумленно перебила девушка. Да. Я кивнула, подтверждая ее правоту, и продолжила. Рассказала о том, как исчезла из рук мужчины, не успев назвать своего имени. Пронеслась порталом и встретила окутанную черным туманом фигуру, которая требовала назвать настоящее имя моего мужа а после вышвырнула, не получив ответа и пожелав умереть. Коротко о встрече с Вив. И когда мы крались в твой дом, появился он. Армандат. жадно слушая каждое слово, кивнула Вивин. Я посмотрела прямо в ее сверкающей тревогой и интересом глаза и тихо подтвердила. «Мой муж!» Ах! Подруга задохнулась изумлением отшатнулась, зажав рот руками, и тут же метнулась назад, подалась ближе ко мне и торжествующе воскликнула. «Я так и знала!» Я удивленно приподняла брови. «Лорд Дат слишком подозрительно и настойчиво трется рядом», пояснила она, задумчиво нахмурившись. «Я поначалу думала, что у него на меня что-то есть, но после того случая в спальне, помнишь?» а потом увидела, как вы в поезде друг на друга посмотрели. Он же ничего не знает, верно? Не знает, — покачала головой. На душе впервые за долгое время стало легко и свободно. На это признание я решалась слишком долго, но теперь чувствовала себя немного устало и радостно из-за того, что я не одна знаю обо всем. Погоди, Вивьен. Собирала воедино имеющуюся у нее информацию. И тут подумала о чем-то, что ее очень развеселило. «Так, получается, это он тебя два месяца по всему литеру искал?» «Получается, меня», — призналась скромно, опустив голову. Подруга прыснула и громко рассмеялась. «Дракона бедным она не считала». И жалеть не собиралась, наоборот, откровенно злорадствовала. Я знала, что ты шикарная женщина, но чтобы настолько, подруга посмотрела на меня с неприкрытым восхищением. И тут же побледнела, за секунду буквально, увяла улыбка, исчез румянец со щек, потухли огоньки в глазах, сменившись тревожной дымкой. Али, позвала Вивин растеряна. «Ты вышла замуж за борца с иномирянами!» Я согнулась, опустила локоть на коленку, подперла щеку рукой и тоскующе спросила. «И еще что нового скажешь?» Кусая губы и задумчиво разглядывая меня, подруга долго молчала, а затем медленно с намеком протянула. «С меткой истинности уже ничего не попишешь» от нее не избавиться. Но есть вариант подавить ее воздействие и оттянуть неизбежный момент активации. Если все сделать правильно, то она может уснуть даже за несколько лет, а то и на десятилетия. Звучало крайне заманчиво. Отложить проблему на пару лет, выиграть для себя драгоценное время, избавиться от любого упоминания об, об Армане Даате, закончить Академию и затеряться в этом мире? Если метка ослабнет, значит и наша странная связь тоже. Мне больше не придется просыпаться в холодном поту и в панике смотреть по сторонам, боясь увидеть его. У меня будет шанс избежать смерти. И что нужно делать? Серьезно посмотрела на подругу. И изо всех сил постаралась не замечать странной, Необъяснимой, совершенно неуместной внутренней тоски от мысли, что этот дракон навсегда бесследно исчезнет из моей жизни. Какая грусть в самом деле. Если он узнает, кто я такая, то убьет, не задумываясь. Мне нельзя забывать о том, что он взрослый, умный, опытный мужчина, а его поведение в моменты наших встреч всего лишь игра, маска, обманный маневр, чтобы расслабить. Вспомнить хотя бы нашу перепалку в библиотеке. Мне казалось, это все лишь обмен колкостями, пусть и с намеками на флирт, но итогом стали слова дата. Разбираешься в иллюзорной магии и особенностях драконов. Вот ты и прокололась, девочка. Он игриво в шутку выведывал информацию обо мне. С ним нельзя расслабляться. И поддаваться его чарам нельзя тоже. Для меня этот дракон — смертельный приговор. Подруга посмотрела на меня так серьезно, что в какой-то момент мне показалось, что она услышала мои мысли или прочитала их по выражению лица. Немного грустно вздохнула и сказала, «Нужны свечи».